«Распишитесь здесь, Леонид Маркович», – сухо потребовал он, – «встретимся в суде». Москва, Александрбург, 30 апреля 2006 года. Самый длинный день в жизни Валентина Баканина.